Русское явление, как и нигилизм, как и анархизм. У нас было народничество левое и правое, славянофильское и западническое, религиозное и атеистическое. Славянофилы и Герцен, Достоевский и Бакунин, Лев Толстой и революционеры 70-х годов одинаково народники, хотя и по-разному. Народничество – есть прежде всего вера в русский народ. Под народом же нужно понимать трудящийся, простой народ, главным образом крестьянство. Народ не есть нация. Русские народники всех оттенков верили, что в народе хранится тайна истинной жизни, скрытая от господствующих культурных классов. В основе народничества лежало чувство оторванности интеллигенции от народа. Интеллигенты-народники не чувствовали себя органической частью народа. Народ находился вне их. Интеллигенция не функция народной жизни. Она оторвана от народной жизни и чувствует свою вину перед народом. Чувство вины перед народом играло огромную роль в психологии народничества. Интеллигенция всегда в долгу перед народом, и она должна уплатить свой долг. Вся культура, полученная интеллигенцией, создана насчет народа, насчет народного труда. И это налагает тяжелую ответственность на приобщенных к этой культуре. Религиозное народничество, сленофилы, Достоевский, Толстой верили, что в народе скрыта религиозная правда – Народничество же безрелигиозное и часто антирелигиозное. Герцин, Бакунин, народники и социалисты 70-х годов, оно верило, что в нем скрыта социальная правда.